Когда вереница лошадей скрылась за поворотом ущелья, маленький человечек с серыми глазами со стоном выпался из своего убежища и рухнул на траву. Через некоторое время он с трудом разогнул свое тело, затекшее от долгой неподвижности, сел и с ненавистью посмотрел вслед скрывшемуся Грону. О, боги, как он ошибался! Матроса он нашел довольно быстро, После того, как тот кончил свой жизненный путь в темном переулке, человечек вернулся на Тамарис, собираясь отправиться к водоносу, и тут узнал об ужасных событиях, случившихся на острове за время его отсутствия. Проклиная себя за близорукость, он бросился в догонку за Гроном, но когда он появился на Акуме, Грон уже уплыл оттуда. На Акуме пришлось задержаться. Покидая его, человечек был в полной уверенности, что весь вред, причиненный измененным, устранен. Кузнец Угром и четверо бывших рабов-подручных были проданы в рабство на ситакские галеры, а торговец Турин клятвенно пообещал найти и выкупить обратно все мечи. Человечек усмехнулся. Еще бы, он пообещал Турину по три веса золотом за каждый. Человечек поднялся и на все еще заплетающихся ногах Двинулся вверх и вправо по склону. Дойдя до трупов разбойников, он остановился и некоторое время постоял, разглядывая их. Потом зло ощерился и пнул тело Покраста. Эта вшивая знаменитость, которую он привел сюда, оказалась бессильной перед пятнадцатилетним сопляком. Тут он припомнил, что ему рассказывали на Тамарисе, и задумчиво покачал головой. Не стоило позволять своим глазам обманывать разум. Это было только тело мальчишки, который, впрочем, был намного сильнее большинства мужчин, много старше его. Недаром ему дали имя Грон, что на морском жаргоне означало килевой брус», основу любого судна. Однако ему не следовало забывать, что разум внутри этого тела был разумом измененного. Человечек вздрогнул, припомнив, как судорожно замирал, вжимаясь в каменистые стенки своего убежища, когда тот, неслышный и тенью, крался мимо него к очередной жертве и вытер пот со лба. От этого парня веяло смертью. Как жаль, он не успел прибыть в Саор, когда они сидели под арестом за воротами постоялого двора. Человечек вернулся к своему убежищу, вытащил котомку с вещами, вздохнул — и двинулся в ту же сторону, куда направился Грон. В первой же деревне Грон чуть не влип. Когда он остановился у придорожной таверны, его встретили настороженные взгляды. В принципе, Грон был к этому готов и задерживаться не собирался. Он хотел только купить вина и еды. Но, выйдя из дверей, Грон увидел, что пока он торговался с хозяином, придирчиво отбирал копченые окорока и пробовал вино, У входа в таверну собралась толпа. Гарон сделал шаг на площадь и тут же попал в плотное окружение крестьян, явно настроенных очень недружелюбно. Некоторые из них держали в руках палки и мотыги. Какое-то время он и крестьяне смотрели друг на друга, потом из толпы выступил крепкий мужчина лет сорока с проседью в волосах и бороде. По бокам от него выдвинулись двое дюжих мужиков помоложе очень похожих на него лицом и фигурой. — А скажи-ка, парень, откуда у тебя эти лошади? Гронт прокачал толпу. Многие смотрели на него со страхом, некоторые с опаской. Тех, кто был возбужден предстоящим, было совсем немного. А в общем, судя по первым впечатлениям, толпа поддавалась контролю. Он печально вздохнул, испустил горестный звук и начал. — Это долгая история. Она о доблести и печали. Я готов ее рассказать. С этими словами Грон уселся на край террасы и со скорбной миной кивнул слуге из таверны, волокущему бочонок с вином. — Вина всем! И принеси еще! Сохраняя на лице скорбное выражение, он подставил глиняный стакан и, поднеся его ко рту, Неторопливо начал пить, наблюдая из-под тишка, как толпа в разнобой опускается на землю. Расчет оказался правильным. Сидящий человек в большинстве случаев не агрессивен, к тому же дармовая выпивка и ожидание интересного рассказа. Когда все уселись, грон снова печально вздохнул и начал повествование. Мой хозяин, да предоставит ему духи предков достойное место в своем чертоге, был могучим человеком и великим воином. Он водил караваны по всему свету, и не было человека бесстрашнее его.